Глава 50. Ривер. Саймон был в своём кубике, лежал на кровати, наполовину с неё свесившись. Он с тревогой огляделся. Ривер, где Ривер? Он видел, как они, его отец и Дидия застрелили её. Может, они просто её зацепили? Нет, это невозможно. Три выстрела, три винтовки выстрелили в упор. Он видел, как её тело отлетело назад, как она взмахнула руками, словно кто-то внезапно дёрнул за привязанную к ней невидимую верёвку. Нет, это не просто зацепили. Но ещё оставался шанс, что она жива. Он не смог спасти Келли, но если Ривер только ранен, то возможно ему удастся помочь ей. Лишь через несколько секунд он понял, что находится не на лесной поляне, недалеко от принадлежащего его семье охотничьего домика. Он на борту Serenity, и он чувствовал себя словно воскрешённый мертвец. Саймон начал анализировать своё физическое состояние. Учащённый пульс, Боль в области висков. Взгляд плохо фокусируется. Острая боль в груди. Все симптомы повышенного кровеносного давления. Он прижал указательный и средний пальцы к запястью, нашел пульс. Он сосредоточился на том, чтобы замедлить дыхание, чтобы снизить уровень углекислого газа в своей кровеносной системе. Он был болен. Это паническая атака. И неудивительно, если учесть, что сейчас у него на глазах застрелили Кейли и Ривер, Но ни одного из них здесь в его кубрике не было. Сон. Наверняка это был сон. Удивительно реалистичный сон. Дыхательное упражнение помогло. Пульс Саймона начал успокаиваться, и в голове у него прояснилось. Саймон встал и сразу же упал лицом в пол.